Глава 10. Манчжурия. Харбин, сентябрь 1945. Нам шашлык из карбашка и красненького, не глядя в карту, распорядился капитан Рябышев. Замболит Родин поёрзал на неудобном дубовом стуле. В ресторане Татас решительно все было неудобным. Мебель, низкий потолок, запах специй, погребы и баранины, которую родин терпеть не мог. И особенно неудобен был полковой упёр упалномоченный Смерш Витя Рябышев, который даже не удосужился поинтересоваться его, Гоши Родина, кулинарными предпочтениями. «И я бы лучше какой-нибудь, так сказать, сопчик промямлил Замполит и тут же на себя разозлился. Прозвучало заискивающе. Причём заискивал он как будто даже не перед Рябышевым, а перед официантом. Можем подать харчо, отозвался официант, глядя мимо родина. Не надо харчо, Рябышев тускло уставился в стену из-под набрякших складчатых век. Он был похож на рептилию, экономную в движениях, но способную к внезапному броску. Пусть готовят Карбашка. Вино подай сразу. Конечно, сделаем. Официант метнулся на кухню и вернулся с графином красного, разлил по бокалам. Ну что, за встречу, так сказать, Родин чуть пригубил вино. Ведь Рябышев медленно, сосредоточенно всосал в себя содержимое бокала и вместе с короткой отрыжкой скомандовал Родину: "Пей". У меня от красного бывает, так сказать, несварение. Дряблые веки Рябашева медленно сомкнулись и опять разлепились. Скучный ты, Гоша. Есть ты, не хочешь, пить ты не хочешь. Зачем Харбин приехал? Зачем за мною увязался?» Увязался. Как информацию по личному составу получать по дисциплине по моральному, так сказать, облику офицеров? Так Вите нужен Гоша, милости просим. А как самому на пару дружеских вопросов ответить, так Гоша, получается, увязался. Ну ничего. Он, Гоша Родин, цену себе знает. Он хищник. Он встал на след очень крупной дичи, и когда он ее завалит, все эти Вити Рябышевы, все эти майоры-бойки еще как сами за ним увяжутся, сапоги ему лизать будут. Да вот майор Бойко меня отпустил в увольнение. замполит опять поёрзал, пытаясь сесть поудобнее. Стул был ему высоковат, и ноги едва дотягивались до пола. "Ты, говорит, слишком много работаешь, капитан Родин. Всего себя отдаёшь без, так сказать, даже маленького остатка. Ты отдохни, говорит, денёк. Принесли шашлык из барашка". Капитан Рябышев сунул в рот приличного размера кусок и принялся вдумчиво пережёвывать. Это его майор Как ты запрашивал?» — сказал он с набитым ртом. Он тебя крысенком назвал. Сохранять достоинство всегда в любой ситуации. Держи себя в руках, капитан Родин, но не давай себя унижать. Майор бывает вспыльчив и не сдержан в словах. Я об этом не раз докладывал. Для офицера Красной армии это недопустимо. Однако в этот раз речь, так сказать, не о нём, а о капитане Смерш-Шутове. Что попоряжал он вас там в этих ваших лисичкиных бродах? При упоминании Шутова Рябышев слегка оживился. Ведь э, ты его Витя, лично, так сказать, знаешь, осторожно уточнил Родин. «А Оттож, не сдержанный вспыльчив, но под него ты, Родин, даже не думай копать. «Не твоего полета он птица какой там копать замполит протестующий замахал руками и чуть не опрокинул бокал я же все понимаю капитан шутов не какой-нибудь, так сказать этот в нем есть железный так сказать стержень и отвага в боях участвовал стреляет лучше нашего снайпера а что вспыльчивость так это свойственно сильным так сказать личностям Витя Рябышев на несколько секунд перестал шевелить челюстями, и в жирной щели приоткрытого рта застыло недожованное мясо барашка. Ты гош, со мной ты что, соловьем разливаешься? Мы оба с тобой знаем, какой он. Значит, стреляет хорошо это, да. Обычно в спину из близкого расстояния. Рябышев хохотнул и принялся снова методично жевать. Замполит подлил Ветерябышеву вина. Вот сейчас, как бы вскользь, как бы походя, он задаст самый важный вопрос. Но ведь э, шарам-то у него боевой. А Рябышев дожевал и проглотил мясо, тщательно всосал в себя красное и блекло уставился на Замполита воронями своими глазами. Что еще за шарам? Так э, на груди. Такой вот Родин воодушевленно начертил пальцем на белой скатерти четыре невидимые полоски: три продольные и одну поперечную. Рябышев равнодушно изучил скатерть из-под складчатых век. Какой там боевой? Шутов любит нарываться по пьяни. Пока к вам ехал, значит, мы сам четырьмя царапинками отделался, а ребят его бандиты китайские перебили. «То есть раньше этого, так сказать, шарама на груди у Шутова не было. В баню месяц тому ходили, не было. Вот оно. Вот, вот, вот оно. У Шутова шарама не было, а у этого шарам-то старый. Шутов пить не умеет. Рябышев чуть шевельнул подбородком в направлении Графина. И Зымпалит снова наполнил ему бокал. Да еще не закусывает. А закусывать надо, причем жирным мясом. А он напьется на голодный желудок и давай из пистолета полить или лезет в драку. Ему зубы уже все пересчитали, ему все мало. Зубы. Звонко повторил Родин. Ну, коронки видел на месте нижних. Зымпалит облизнул сухие губы. Я, так сказать, не приглядывался. Нет, приглядывался. Гоша Родин всегда приглядывается. У Гоши Родина инстинкт охотника развит. Никаких коронок во рту у этого, так сказать, лжешутова нету. Я бы все таки супчика Замполит поднял руку и попытался перехватить взгляд официанта, но тот вертелся у соседнего столика, поправляя салфетки и раскладывая приборы на три персоны. Скучно мне с тобой, Гоша. Витя Рябышев равнодушно полоснул Родину взглядом из узких матовых щелок и откинулся на дубовую спинку, пережевывая барашка. Вот ты, Витя, меня не уважаешь, а меня, между прочим, скоро повысят в звании. Да. — С чего бы? я готовлю разоблачение, Как не дождавшись официанта, с отвращением сунул в рот кусок остывшей баранины. Скоро выведу на чистую воду одну шпионскую, так сказать, гадину. Последние слова замполит произнес совсем шепотом. За соседним столиком рассаживалась компания, и Родин выразительно округлил глаза. Не для чужих малошеей это дело, а совершенно секретно. Колковой уполномоченный Рябышев, не поворачивая головы, только тусклые радужки метнулись вбок в утопленных в складчатой коже щелках, покосился на соседний столик следом за Замполитом. Я внезапно вышел из сонного своего оцепенения, подскочил, вытянулся по струнке и отдал честь. Из-за соседнего столика Рябышеву снисходительно кивнул господин в дорогом полотняном костюме, с волевым и совсем не старым лицом, но абсолютно седой. Вместе с ним за столиком сидел лунолицый детина в костюме попроще, какой-то хмырь с забинтованным пальцем в кургузом пиджачке и помятой кепке. Замполит на всякий случай тоже козырнулся дому в костюме. Тут явно был большой шишкой и не удостоила родина даже кивком. Но пронзительные глаза его на секунду Встретились с зайчими глазками Родина, и под этим взглядом Замполиту вдруг стало тяжело дышать. А низкий сводчатый потолок и темные стены погреба навалились на него вдруг, схлопнувшись до размеров заколоченного гвоздями деревянного ящика, зарытого в землю. Замполит мотнул головой, рванул ворот гимнастерки и засипел. Подавился, что ли? По ту сторону обступивший родино тесной тьмы ветер Рябышев ударил кулаком в днище гроба и еще, и ещё ещё гнилым влажным хрустом доски переломились родин выхрокнул на скатерть баранний хрящ и тогда только понял что Рябышев стучал не по гробу а по его замполита спине и трещали вовсе не доски это он заполит надсадно и хрустко кашлял Замполит дрожащей рукой поправил волосы, соскользнувшие с влажной плеши, вытер рот салфеткой и покосился на Седова в костюме. Тот на родину не глядел. Круглолицый детина что-то ему горячо рассказывало, Седой слегка улыбался уголком рта и изучал карту вин. Хмырь в помятой кепке сидел неподвижно, как кукла с испорченным заводным механизмом. Это кто, так сказать, который Седой — шепотом спросил Замполит. Это Арестов, — ответил Рябышев тоже шепотом. — Из Москвы, полковник госбезопасности. Замполит кивнул и поднялся. Ему страстно хотелось подойти к соседнему столику и доложить полковнику из Москвы про засевшую в лесих бродах шпионскую гадину, обнаруженную и разоблачённую им гошей родиным в одиночку. Но не время. Держи себя в руках, капитан. Доведи до конца охоту. Загони шпионскую тварь в капкан, и ты будешь лично докладывать об этом полковнику. Не здесь, в торжественной обстановке. Мне пора. Труба, так сказать, зовет. По пути, к оставленному чуть ниже по Китайской улице Виллесу, повинуясь инстинкту охотника или стервятника, Замполит завернул в торговый дом Чурина. «Все от иголки и до рояля гласила вывеска рядом с входом. Интересно, есть ли у них лопата?